Ни стуку, ни грюку. Глава первая Старик, хозяин сарая, в первый же вечер пришел к ним заспанный босой и забормотал, поддергивая исподавшие штаны. Поскольку, конечно, я разрешил, только по летнему время, то есть. Оно ну, ничего, живите, вам че ж, развлечение, только поскольку сушь, извините, это я насчет курива, значит, чтобы упаси Бог а через минуту уже сидел с охотниками на пороге сарая, курил, вздыхал, сморкался и говорил, что пастухи каждый день видят волков, что в заказном лесу спасу никакого нету от тетеревов и что в полях за ригами жуткое дело перепилов. Охотников было двое. Младшему Саше Старобельскому, студенту, почти еще мальчику, худому, застенчивому, все казалось счастливым гулом в тот первый вечер. Вчера только выехал он из Москвы, всю дорогу не отрывался от окна, жадно глядел на входящих и выходящих на станциях. Ехал он на Смоленщину к приятелю, был напряжен и общителен от первой самостоятельности, от мысли о будущих охотах и о деревенской жизни. Но в Вязьме в вагон сел Серега Вараксин из бросил на верхнюю полку свернутые пустые мешки, сильно и неприятно пахнувшие, положил на лавку арбуз, разрезал его с хрустом и стал есть сербая, захлёбываясь, быстро по очереди оглядывая всех в вагоне. Был он губаст и красноглаз, с набрягшими лиловыми руками, был в меру выпивший и весел, вязьме удачно продал он свинину. Сашу Старобельского он сразу стал звать студентом, а узнав, что тот едет на охоту, загорелся, стал рассказывать, какая пропасть дичи у них в Мятлеве. «Студент! — говорил Вараксин. — Ты меня слушай, я дело говорю». Я электриком работаю, совхоз наш на всю область. Ты куда едешь-то? — На Вазузку, — счастливо отвечал Саша. Э, — Эй, я там был. — Я везде был, всю область знаю. Ты у меня спроси про охоту. Вазузка твоя ни хрена не стоит, верно тебе говорю. Хотишь поохотиться, валяй к нам вмятливо. У меня лесничий друг. У нас кого хотишь, хватает, перепелки есть, уток на озерах, темно, гуси, верно тебе говорю. И заговорил его Сашу до того, что тот даже сомлел как-то и ничего уже не чувствовал, кроме того, что счастлив необыкновенно и что жизнь прекрасна. Дальше все происходило как бы само собой. В мятливе сошли ночью, сразу пошли полевой дорогой, и сразу же, едва ушел поезд, Саша почувствовал, как кончилась, ушла одна жизнь, и наступила для него другая, резко отличная от прежней, глухая, таинственная. Полыхали по горизонту зорницы, будто мигал и мигал им дух лесов и полей. Не было луны, но звезды были так яркие, так обильны, что все было ими освещено. Тонкие прозрачные облака наверху и внизу на земле кусты, поля с редкими узкими межами, стоги сена, еловые лески близ дороги. Пахло на дороге землей, сухим подорожником. По сторонам все что-то похрустывало, цвиркало, попискивало. Подходили черные телефонные столбы — И тогда слышен был слабый, но внятный, многоголосый звон, хотя и не было ветра совсем, и непонятно было, почему же звенят столбы. Попадались бревенчатые, расшатанные, расщепленные тракторами мосты через противотанковые рвы, давно превратившиеся в заросшие кустами и камышом канавы. Кое-где в канавах черно-маслянисто поблескивала стоячая вода, до деревни Сереги было, как он говорил, 15 километров». И раньше в поезде расстояние это Саша представлялось пустяковым. Но вот они все шли и шли, и по-прежнему тянулись по сторонам поля и лиски, попадались братские могилы с немочернеющими обелисками, а дорога по-прежнему уходила во тьму, и уж Саша устал. Уж ему казалось, что они давно прошли не только 15 километров, но и все 30, и что дороги этой и ночи, и таинственным звуком, и легкому страху, который он начал испытывать, не будет конца. — Стой! — сказал вдруг шепотом Серега и, затаив дыхание, прислушался. — Ну-ка, студент, вынь ружье! — Зачем? — тонко спросил Саша, вынимая ружье. Серега промолчал, а Саша стал торопливо распаковывать рюкзак, доставать глинцевитые картонные патроны с блестящими медными донышками. — Затем, что пришить могут. — Деньги у меня, пятьсот рублей, понял? Грубо, с удовольствием от мысли, что пугает студента, и сам еще больше пугаясь, сказал Серега. — Пошли, хачей. Часто оглядываясь, они потом почти бежали дорогой, переходя иногда на сокращающий путь тропки. Саша задыхался с тяжелым рюкзаком и ружьем, а Серега все нажимал, часто твердо стукая сапогами по убитой земле. Наконец попалась возле Риги на дороге большая куча светлой соломы, оставленной комбайном. Солому не стали обходить, полезли прямо по ней, она пружинила и трещала под ногами. Тотча стала видна река, а за рекой совхоз, далеко и неясно белеющий своими постройками. Они перешли реку по плавням, пришли к Вараксину и неужина легли спать. А утром, по холодку, поехали в далекую деревню Кунина.